На шестой день Вадим понял, что сгниет, что просто ворует время для продолжения страданий, и ему никогда не выпутаться из этой вонючей боли. Он видел, как санитары зажимают носы, проходя мимо его конки, и тогда он сам начинал чувствовать приторно-смердящий запах гнилого мяса. Только девчонка, та самая дочь белогвардейского генерала, за которую они с отчаевым затели драку в тюремном бане, продолжала делать перевязки, улыбаться сквозь прозрачные слезы. Упоров лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к никудышной жизни собственных внутренностей. Время казалось таким безнадежным и подходящим для забытья, из которого не будет возврата. Маленький горбач с квадратной головой, вросший в прямые костлявые плечи, приподнял простыню, пропитанную гноем, и тут же уронил ее, спросил у заплаканной сестры. — Чем может быть полезен вашему несчастью доктор Зак, красавица? — Мне? — Елена Донского концом косынки промокнула слезы. — Мне не нужна ваша помощь, доктор. Речь идет вот об этом человеке, понимаете? — Понимаю. Грустно перебил ее горбун. — Вам он очень дорог. Я это вижу, Леночка. Но, увы, он уйдет не в свой день. Доктор вздохнул еще раз и еще раз приподнял над больным простыню. — Сильное сердце. всё будет мучительно долго. Бешеный лай собак, каким они обычно встречают этап, разбудил всю зону. «Кто-то бежать надумал», — зевнул зек, у которого в Афинах была богатая тютка с вызывающей нескромным именем Глория. «Скрученного только за пулей бегать», — возразил решившийся правой ноги зек. «Верно говорю, Вадим». Упоров промолчал, прикидываясь спящим. Значит, этап пришел. Не унимался грек. Вроде бы иностранец, а глупее русского. Ночь. Какие этапы? Все-то ты знаешь. Тебе бы хрущевым работать. Посидишь, смое. Мне своего хватает начать закончить Тут-то я смотрю. Не успел в зону явиться, сразу в больничку устроился. Косишь? Грек смешался. Косов взглянул в сторону упорова ответил, угрожающе тихо. — Ты что, больше доктора волокешь? Собаки лают без передышки, нагнетая тревогу яростью охрипших голосов. Он все-таки уснул, неожиданно для себя. Вроде бы ждал, чем ответит без ноги, и вдруг провалился в теплое вязкое болото сна. Когда открыл глаза, увидел над собой взволнованное лицо медицинской сестры, Донсковой. Она говорит срывающимся на шепот голосом, «Спецэтап! Очень серьезно!» Вадим перестает ей улыбаться. «Сна нет!» Есть страх, прогнавший болотистое тепло вместе с забытыми сновидениями. Он закрывает глаза, чтобы пересилить себя, и задает вопрос уже нормальным голосом. — У вас есть предложение? — У меня есть скальпель на тот случай. — Знаю. Спасибо, Лена. Держись от меня подальше. — Что тут объяснять? — Зек постепенно расставался со снисхождением к себе, и будущее становилось понятным, как необходимая жестокая работа. Сестра еще не покинула палату, а Грек приподнялся и спросил, «Что тебе доложили, гражданин начальник?» Сучий этап, все педагоги со стажем, и трюмиловки не избежать. «О, как повернулось, а!» Прокашлялся одноногий. «До нас добрались!» В конце коридора хлопнула входная дверь. По стонущим доскам загрохотали тяжелые шаги. Упоров сунул руку под подушку, нащупал ручку большого хирургического скальпеля. Еще подумал о сестре с холодной нежностью, как думала о побеге, о погибшем товарище прошу соблюдать тишину голос лены просительно вежлив четверо зеков внесли окровавленное тело ноги раненого волочатся по доскам оставляя темный след зараяди попросила греха сестра уступите свое место почему я самый небритый что ли остальные после операции иди ко мне борис с тобой опасно Лучше к безногому, место больше. Подвинься, футболист. И опять в воздухе плавает запах крови. Легкий, но удивительное дело. Он перебивает все более сильное и гнилое. Он над всем очистительно живой, волнующий, как утренняя прохлада на помойке. Раненого положили со всей возможной осторожностью. Точно он... Приходился близким родственникам, каждому из четырех носильщиков. А потом тот, кто стоял к упорову спиной, повернулся и сказал. «Здравствуй, Вадим. Видишь, как нас?» То был Федор Опенкин. Левая щека Федора вздулась. Рука в телогрейке наискось располосован бритвой. Глаза, проданные хозяином собаки, Смотрят с грустной улыбкой. «Здравствуй, Федор!» — ответил Упоров. «Кого принес?» «Николая Александровича. Ну, артиста. Ничто не признал. Воров суки режут, Вадик, как скот. Отречения не просят. Режут, и все тебе тут». «Николай Александрович жив?» Упоров не хотел знать о воровских проблемах. У него были свои, не лучше. Не жилец, это точно. Сонного по хребту сякач топором отоварил. Суки, они и есть суки. Из распахнутой на двери дежурного врача раздался голос сестры. — Нет, Герояновна, я не успела его смотреть. Охрану сняли. — Доктор Зак трезвый. Скоро придет. — Понятно. Отправить посторонних, прогреть операционную. Будет лучше, если вы вызовете охрану. Извините. Назвякнула трубка телефона. Сестра вошла в палату, сказала, обращаясь к тем, кто принес отчаиво. — Вам надо уходить, ребята. Приказ. Идите, я закрою дверь. Каштанка подмигнул упорову, стараясь держаться неврежно. — Прощай, Вадим, вряд ли свидимся. — Прощай, Федор. Надеюсь, ты мне не завидуешь? — Да нет, я тебя просто уважаю, хоть ты и не вор. Зэки пошли ленивой шаркающей походкой бывалых людей, не выдавая своих переживаний. Они уже были за дверью барака, когда дежурная сестра, спохватившись, отбросила деревянный засов и крикнула «Федор! Федор!». Опенкин шагнул на свет, не убирая руки из кармана телогрейки, спросил, неестественно громко, «Ну, я, Федор, чего кричишь?» «Вы должны остаться. Вадим сказал, вас могут там убить». «Да ладно!» Какая разница? Ему было неловко перед женщиной. Вернитесь, Федор. Вали сюда, они тебя-то обязательно грохнут. Упоров стоял за спиной Донсковой, запахнувшись в серый больничный халат. опёнкин покошачьи застенчиво крутнул головой, нехотя вошел. Бормоча под нос, что-то о напрасных хлопотах и неприятностях сестрицы за его трижды отпетую, никому не нужную душу, которой он ничуть не дорожит. — Посидите до утра в кладовке, — быстро опередила его Лена. — Здесь не сыра можете подстелить матрац лечь прямо на пол. Она закрыла на ключ дверь, помахав рукой упорову, пошла в операционную. Зэк смотрел ей вслед и думал, что если бы все женщины России были на нее похожи.